Глава двадцать восьмая. Третья группировка. Сорвавшись со своего места, мэт прыгнул вперед и почти пролетел над ступеньками, услышав на ходу, как шнур затрещал в последний раз. Мэтт понял, что не успеет спасти Эмбер, даже если с силой оттолкнет ее. Падающая люстра все равно зацепит подругу. И тогда, отчаявшись, он поднял голову, напряг все мускулы и закричал изо всех сил, вытянув ладони к небу. Металлический каркас падал прямо на него. Мэт почувствовал, что от макушки до пальцев ног его словно пронзил мощнейший электрический разряд. Запястья напряглись и заболели, по рукам побежали мурашки. Открыв глаза, Мэт убедился, люстра так и не упала на пол. Почти не упала. Он держал ее в своих руках. Эмбер и Дак лежали рядом, обхватив волосы руками в ожидании страшного удара. Десятки капель воска забрызгали пол вокруг. Лоб мэта покрылся потом, ужасная судорога свела его мышцы, словно в них вонзались тысячи иголок. Из занемевших ладоней струилась кровь. Эмбер и Дак одновременно подняли головы, на которые еще падали последние горячие капли, и поняли, что они в безопасности. Они откатились подальше, и мэт нечеловеческим усилием отбросил люстру в сторону. И сразу же в зале повисло гнетущее молчание. От головы мэта поднимался горячий пар, пот тек по лицу. Потом свет померк у него в глазах, комната покачнулась, и, потеряв равновесие, он упал на заляпанный воском ковер. Когда Мэтт пришел в себя, то увидел склонившихся над ним в беспокойстве Эмбер и Тобиаса. «Что?» «Это было», — прошептал он. «Все в порядке», — нежно ответила Эмбер. Она положила ему на лоб влажную повязку. Вдруг Мэтт ощутил свое тело, и его лицо исказило гримаса. Все мышцы болели так, словно он их порвал. «Ох, как больно!» «Успокойся, тебе надо отдохнуть, не шевелись!» Все еще находясь под впечатлением от случившегося, Тобиас не мог успокоиться. «Тебе удалось удержать люстру в руках, а в это время Эмбер и дак смогли спастись». «Я это сделал?» Эмбер кивнула, поджав губы. Она не разделяла восторга Тобиаса. «Да, сделал на глазах у всех», — ответила она. «А что вы сказали остальным?» «Пока ничего, но вскоре нам нужно будет собраться и все объяснить. Больше молчать нельзя, надо им рассказать про изменения». «Предупредить Пенов? Я бы подождала еще немного, но этот проклятый случай...» «Я спас тебе жизнь», — спросил мэт превозмогая боль. Эмбер перестала промокать ему лоб. «Да, по-моему, так», — наконец произнесла она. Эти слова помогли Мэтту стерпеть боль. Он был счастлив. «Отличная жеребьевка вышла», — засмеялась Эмбер. «Скажи мне, между отсутствием Клаудия и твоим выступлением есть какая-нибудь связь?» мэт попытался улыбнуться. «Я пошел за ней. Я хотел запереть ее в одном из шкафов, но когда увидел, как она входит в туалет, пока все ждали ее в зале, я запер ее там. Ты понимаешь, что это объявление войны Дагу и его банде? По крайней мере, они знают, что мы догадались, как они обманывали нас во время жеребьевок, и не смогут больше продолжать». Помолчав секунд десять, Тобиас заметил. «Может, стоит рассказать ему про люстру?» Эмбер вздохнула, подняв глаза к небу. «Я же просила тебя подождать. Ну, давай, раз начал». Тобиас не заставил себя упрашивать. «Шнур был подрезан. Это было сделано специально. Никакой не несчастный случай». «Что?» — воскликнул Мэтт, пытаясь подняться. Его мышцы загорелись болью, и он не смог сдержать стон. «Ну вот», — проворчала Эмбер. «Тебе надо отдохнуть!» Мэтт покачал головой. «Не понимаю. В этом нет ни малейшего смысла. дак стоял под люстрой. Она бы и его убила. Тем более он не мог знать, что Эмбер заменит Клаудия, если только... Есть третья группа заговорщиков. «Да, дак со своими. Наш союз трех. Наверняка есть и другие группировки», — согласился Тобиас. «Это становится невыносимо. Мы словно возвращаемся в мир взрослых, в котором жили раньше». «Самое неприятное во всей этой истории, что кто-то хотел избавиться от Дага», — напомнила Эмбер. «Или этот кто-то готов убивать. Только представьте это себе». Боль новой волной захлестнула Мэтта. Ему показалось, что в тело воткнулись острые иголки. Он моргнул. «Надо вывести их на чистую воду» произнес мальчик, чувствуя, что в глазах опять темнеет, и снова потерял сознание».